«Это было бы очень любезно с вашей стороны, — сказал Ка. Но, несмотря на то, что судья вам поверит, он все же не оправдает меня полностью». «Да, как я вам уже говорил, — ответил художник. А кроме того, я вовсе не уверен, что мне поверят все судьи. Некоторые, например, потребуют, чтобы я вас привел к ним лично. Что ж, тогда вам придется со мной пойти». Разумеется, в таком случае можно считать, что дело почти наполовину выиграно, тем более что я, конечно, подробнейшим образом проинструктирую вас, как себя вести с данным судьей. Хуже будет с теми судьями, которые, так тоже случается, откажут мне заранее. Тогда придется, но, разумеется, лишь после того, как я испробую всяческие подходы, от них отказаться. Но мы можем пойти на это, потому что каждый судья в отдельности ничего не решает. А когда, наконец, я соберу под вашим документом достаточное количество подписей от судей, я отнесу его тому судье, который ведет ваш процесс. Возможно, что среди подписей будет и его подпись. Тогда события развернутся еще быстрее, чем обычно. По существу вообще почти никаких препятствий больше не будет». И в такой момент обвиняемый может чувствовать себя вполне уверенно. Удивительно, но факт. В такой момент люди бывают увереннее, чем после оправдательного приговора. Тут уже особенно стараться не приходится. У судьи есть поручительство вашей невиновности за подписями множества судей. И он может без всяких колебаний оправдать вас, что он после некоторых формальностей, несомненно, и сделает в виде одолжения и мне, и другим своим знакомым, а вы покинете суд и будете свободны. — Значит, я буду свободен, — сказал Кас с некоторым недоверием. — Да, — сказал художник, — но, конечно, это только мнимая свобода, точнее говоря, свобода временная. Дело в том, что низшие судьи, которым и принадлежат мои знакомые, не имеют права окончательно оправдывать человека — Это право имеет только Верховный Суд, ни для вас, ни для меня и вообще ни для кого из нас совершенно недоступный. Как этот суд выглядит, мы не знаем. Да, кстати, сказать и не хотим знать. Так что великое право окончательно освободить от обвинения нашим судьям не дано. Однако им дано право отвода обвинения. Это значит, что если вас оправдали в этой инстанции, то на данный момент обвинение от вас отвели, но оно все же висит над вами. И если только придет приказ, оно сразу опять будет пущено в ход. Так как я очень тесно связан с судом, то могу вам сказать, каким образом чисто внешне проявляется разница между истинным оправданием и мнимым. При истинном оправдании вся документация процесса полностью исчезает. Она совершенно изымается из дела, уничтожается не только обвинение, но и все протоколы процесса, даже оправдательный приговор. Все уничтожается.